А потому стареющий рыцарь со своим стареющим оруженосцем, быть может, кое-кого у вызвал бы улыбку. Но Альфонсо не улыбался. Он слушал и улавливал в стихах юный и мощный порыв, вызов, брошенный быстро текущему времени, неустанный бег жизни. — Благодарю тебя, Бертран! — восторженно воскликнул он. — Вот это по-рыцарски! Это искусство! Старику Бертрану приятно было восхищение молодого короля. Посмея кто-нибудь взглядом или жестом выразить сомнение в его силе, он вызвал бы наглеца на поединок. Но Альфонсо он считал другом и братом, и ему он признался. Увы, даже самые дерзновенные стихи не защитят тело от отрехления. «Тебе, государь, я могу сказать, это будет мой последний военный поход». Я не хочу себя обманывать. Еще год, еще два, и глупое старое тело откажется мне служить. А немощный рыцарь — это посмешище для детей. Я уже сговорился с настоятелем Долонской обители. Если я вернусь с войны целый невредим, то уйду в монастырь. Король был горд тем, что Бертран раскрывает перед ним душу. И тут же по наитию решил, незачем этому славному рыцарю и поэту совершать свои последние ратные подвиги под водительством короля Ричарда. Я не позволю моему Шурину Ричарду отнять у меня и его. Пусть Бертран сражается бок о бок со мной и воспевает мои битвы. В Бургос приехал каноник Дон Родриго. Он был полон тоски и тревоги. Дон Альфонсо, по-видимому, не желает, чтобы его сыночек был крещен и принят в христианскую общину, и тем самым берет на душу смертный грех. Неспроста он, уезжая из Толедо, уклонился от объяснений. Сам он, Родриго, тогда обрадовался этому. Он испытывал постыдный страх перед объяснением, И увильнул от своего долга. Лишь сейчас, спустя несколько недель, он взял себя в руки и явился к королю. Но и здесь, в Бургасе, Альфонсо явно избегал беседы с глаза на глаз. А он снова примирился с этим. Чтобы рассеяться от забот, раскаяния и стыда, Каноник принял участие в бургасской придворной суете. С любопытством наблюдал... Насколько утонченнее стали придворные нравы северян. Дамы и кавалеры ревностно изучали правила куртазного обхождения, спорили о прихотливых законах рыцарственной любви и как знатоки судили об искусстве поэтов. Однако он вскоре убедился, что этот жеманный придворный обиход всего лишь пустая и лживая видимость. На самом деле и дама кавалеров занимала и всецело поглощала Только предстоящая война. Они ожидали ее со сладострастным и самозабвенным нетерпением. Сокрушенно наблюдал это Дон Родриго и сам корил себя за свою печаль. Ведь война, которой они жаждут священно, их воодушевление благочестиво, долг каждого участвовать в этой войне и грех ее осуждать. Но он никак не мог приобщиться к благочестивому ликованию. Слишком живы были в нем прекрасные слова в похвалу мира из пророка Исаии и из Евангелия и речи его ученика Дона Виньямина, страстного поборника мира. Со скорбью и содроганием представлял он себе, сколько горя принесет война всему полуострову. Он чувствовал себя страшно одиноким посреди шумной и радостной суеты, кровожадный восторг этих холинах, просвещенных людей претил ему и приводил на память рассуждения его друга Мусы о злом начале. Всех ненавистнее был ему человек, которому Бог судил быть выразителем их дикой и жестокой радости, этот самый Бертран де Борн. На первый взгляд он мало чем отличался от других пожилых мужчин, но Дон Родриго был хорошо осведомлен о его стихах, делах и стремлениях, и, всматриваясь в лицо этого рыцаря,